Глава пятая. Маргарита. Она задержала дыхание, борясь с раздражением, что поднималось в груди. Ведро с водой посреди комнаты, веники валяются в куче сора, в одном углу паутина как висела, так и висит, а Юля с Алиной, словно старые кумушки, заболтались в сторонке. «Девушки, вы ничего не забыли?» Вскочили, будто ошпаренные. Юля залилась краской от шеи до кончиков ушей. Аля вздернула нос. «Мы убирались!» Рита снова вздохнула. Вам бы не кости ребятам перемывать, а полы все чище бы стало. Мы мыли! Вижу уже, труженицы мои. Надо все переделать и быстро, Работы столько, что до обеда не управимся. Но. Алиночка, золотце, Мое терпение кончилось еще утром, не нарывайся. Просто возьмите и сделайте все как надо, без отговора к лишних потере времени и нервов моих и ваших. Неужто так нравится жить в грязи? Или сил не хватает, чтобы дело закончить. Почему я должна вас гонять? Сами никак. Подумаешь, посидели немного, пробурчала Алина. Посидели, отдохнули и хватит. Тряпки в зубы и бегом, ну? Но... За уборку они взялись неохотно, сверкая глазами и бурча что-то под нос. В голос не возражали, и то ладно. Маргарита развернулась и вышла вон, только косы по бедрам хлестнули, а в спину донеслось. О, раскомандовалась! Рита лишь хмыкнула. Такие претензии — дело привычное. Да, она бывала порой риска, не считалась чужим мнением и планами, но для всех же старалась, не для себя. Как-то, естественно, вышло, что и дом, и ребятня оказались на ней. Заниматься всем должна была Хильда, но дети не слишком-то доверяли местной ведьме, а о порядке и питании у Риты были свои представления. Вот и приходилось всех строить. Присматривать за девчонками, особенно за теми, у кого хватало ума кокетничать с местными. Одергивать мальчишек, выбивать благо цивилизации из покровителей. Роль большой хозяйки была и непривычна, но пришлась по вкусу. Еще бы времени в сутках было побольше. Уроки с магами и ведьмой никто для нее не отменял. И конспекты медицинские она пыталась писать, больше не доверяя своей памяти, из которой выветривались очевидные, казалось бы, вещи. «Знаешь, Марго», — раздалось откуда-то сверху, «есть в этой твоей генеральной уборке нечто, а... а... Что такого есть в уборке, Рита узнать не успела, потому что Линда чихнула, качнулась и взмахнула руками, восстанавливая равновесие на поперечной балке под потолком. «Нечто пыльное?» «И пыльное тоже», — ответила, улыбаясь рыжая, и снова чихнула. Прогулялась до другого столба, обмахнула пыль с паутиной и там, словно не замечая, что за каждым ее движением следит самый молодой из людей Рейнара, темноволосый красавчик Ивар. Рита вздохнула. Поначалу Линда вызывала наибольшее опасение: слишком яркая, слишком активная, слишком похожая на джереатцев, нелюдимых рыжих братьев, если не считать зеленых глаз в столь редких в здешних краях. Она привлекала внимание и внешностью, и поведением, но при всей своей показной бесшабашности контролировала себя и окружающих и не позволяла им лишнего. зарвавшимся могла и ребра пересчитать, а парни после бы добавили. Она шутила и развлекала окружающих, охотно общалась с мальчишками и пыталась увиливать от домашних дел. На тренировках дралось отчаянное зло, постоянно оказывалась на земле, вся в крови и синяках, но поднималась раз за разом. Рита излилась и восхищалась таким упорством. И не понимала его. Грен Лусар, властный и таинственный, с недоговорками и неясными планами, ребят ценил и берег. И обещал, если не золотые горы, то сытный стол и надежный кров. Кто-то из мальчишек и девчонок магу верил безоговорочно и был едва ли не влюблен в него, подобно Максу, Дэну и Юле. Кто-то откровенно боковал, как Тимур и Иван. Дети, восьми и девятилетние Оля, Дань и Никита, будущим интересовались мало. У девочек-подростков мысли вообще непонятно, где витали. Вернее, понятно, где. Себя же Рита относила к осторожным и неопределившимся. Вроде и говорил Грен лусар складно и давал многое, Но что-то с ним было не так. Слишком сладкие обещания и показательная ненависть к тарицам. Мимо пыхтя прошел дань. Ведро с грязной водой, слишком тяжелое для девятилетнего мальчишки, было к тому же неудобным, но он тащил его молча, сосредоточенно нахмурив светлые брови. Ох, дань! Ну хоть кто-то меня радует! тепло произнесла Маргарита и взъерошила его льняные волосы. Худой, гибкий и такой отзывчивый, светлый, Этот ясноглазый мальчишка вызывал улыбку одним лишь своим присутствием. «Помочь?» — спросил Витька, пропуская мальчика мимо себя в дверях. То, как упрямо он мотнул головой, вызвало теплый отклик в душе Риты. Падит, самостоятельный. «Эй, -э, девчонки!» — поприветствовал Риту с Линдой и Виктор и медленно произнес фразу на Эйлате «Стандартное пожелание добра, радости и милости от богов». Языку Эйлатеи или, по-простому, империи, ребят начали учить недавно. Ознакомили, проскочили по верхам и оставили в качестве факультатива, делая упор на привычный уже джер. Да, полконтинента, говорит, на элате, но не здесь. Рита поморщилась, отвлекаясь от мыслей. «Тренируешься?» «Есть немного. Судя по твоему лицу, получается не очень. Не то чтобы совсем плохо, но...» «Но плохо». Вот нет у парня способностей к языкам. Бывает такое и часто. И на Джерри у него акцент жуткий, а ушей лад, в устах Грена Лусара, мелодичный и гладкий, прямо-таки вкусный. Звучит так, словно Виктор решил кого-то убить, причем исключительно своим произношением. Понятно. Ничего, наверстаю. А вообще я к тебе за помощью, по медицинской части. Что случилось? Маргарита нахмурилась. Парень с глупостями не обращался. Может, и ничего серьезного, но глянуть стоит. Помнишь, Одрика? Марго скривилась. О да, она помнила Одрика и его сальные взгляды, и это при молодой то жене. Он был с охотниками, что вернулись четыре дня назад. Кабанчика приволокли и так по мелочи, а еще Одрик был ранен, но от помощи отказался. Как всегда, пробурчала девушка, сейчас лежит с жаром, вид нехороший, но посылает всех к диарху, магов в особенности. Но ну, на тебя он согласился. Рита скривила губы, не желая выяснять, в какой форме тот согласился и какими аппетитами одарил. Она знала, что нравится не только ему, многим, но грубоватое внимание ничего, кроме раздражения, у нее не вызывало. Любви Линды к подтянутым бруталам она не разделяла. Для нее на первом месте всегда был ум, а этим, по ее мнению, здешний народ не отличался. Идем, я с вами. Рыжая кувыркнулась с балки назад и приземлилась на ноги. Выпрямилась, вся из себя спортивная, ослепительно улыбнулась Витьке, тот улыбку вернул. Рита вздохнула вновь. С той странной ночи прошла декада. Парень с девушкой, пойманные Хильдой, шороху навели так, что до сих пор девчонки сплетничали, пара они или нет. Подростки краснели, бледнели, облизывались и ждали подробностей. А Линда улыбалась загадочно и говорила, что они с Виком просто друзья. Конечно, ей не верили и обсуждения заходили на новый круг. Одно хорошо — про Мию забыли. Она отошла на второй план, да и сама умничка пыталась стать невидимкой. Даже на занятиях старалась казаться проще, чем есть. А Маргарита чуяла ее потенциал. И Грэн Лусар, похоже, тоже. Но молчал, позволяя им играть в свои игры. Не разговаривая, каждый в своих мыслях, они добрались до нужного дома. Рита уверенно шагнула через порог и поморщилась. У себя-то она порядок навела, а здесь? Здесь пахло скотом, рыбой, не слишком чистым бельем и больным телом. Хозяйка вытерла руки о передник и шагнула к ним на свет. Молодая, совсем еще девчонка. Наверняка была одной из первых красавиц деревни. Статная, со светлыми косами до пояса. Но сейчас ее миловидное лицо казалось нервным и злым. Измучилась и от беременности. Месяц третий, четвертый, И от тревоги за мужа. «Ты!» — зашипела она, едва завидев Риту, и серое от усталости лицо совсем исказилось. И тут же вздрогнула от рычащего окрика и убралась к котлам и поварёшкам. «Кажется, тебе здесь не рады», — с усмешкой сказала Линда. «Это неважно. Мрачно, тесно, грязно. Рита впервые оказалась в гостях у местных и в другой раз обязательно бы осмотрелась как следует, но сейчас было не до того». Воздух завибрировал от нового рыка. Девушка и половина из этой ругани не поняла. А ведь думала, что неплохо подучила Джер. Мужчина разметался на постели в полубреду. Короткая борода, немытые волосы, похожи на прошлогоднее сено. А ведь он молодой, навряд ли намного старше самой Маргариты, но такой же усталый, как и жена. Перемотанная тряпкой нога отодвинута в сторону, словно Одрик пытался отстраниться от боли. Рита убрала с дороги, спихнутое на полодеяло, шагнула ближе. Гренна Рита. Выдохнул мужчина, фокусируя на ней взгляд. Гренна. В груди шевельнулось теплое чувство, восторг со смущением. Поднялось к горлу, но девушка задавила неуместное на корню. Магом признали лесно, но радоваться будет потом. Сейчас важнее другие умения, те, по которым диплом имеется. Одрик. Обратилась она, трогая мужчину за плечо, отмечая попутно, что жаром пышет даже через ткань. «Одрик, послушай!» Она говорила спокойно и строго, будто с больным мальчишкой. И мужчина, выдав новую порцию ругательств, согласился полежать тихо во время осмотра. Тряпка прилипла, пришлось отдирать. Джерриц шипел. Линда за левым плечом сопела нервно, с перерывами, но не уходила. Так вышло, что ребята встали у кровати. Девушка рядом, парень в ногах — И Рита не спешила их прогонять. Решила, что на подхвате будут, и занялась делом. Промывать, отдирать и вновь промывать. «Ну что?» — не выдержала рыжая. «Выглядит скверно». Еще бы!» — сквозь зубы выдохнула Рита. «Долбаный идиот! Надо же так рану запустить!» Прижёг и все решил, что само заживет. Как-то так. Мужики ж не болеют и не лечатся. Они умирают молодыми, блин. Все так плохо?» Видишь, как покраснела и опухла? И гной. Да ты смотри, смотри, а то же лесками своими махать учишься, а как на рану взглянуть, так кривишься. Тут же от кабана. Думаешь, резаная лучше выглядит? Или гниет иначе? Колечить умеешь, Учись лечить. А ты, дура, чего стоишь? Иди на огонь, воду ставь. Хозяйка вздрогнула, когда девушка перешла на джер, обращаясь к ней. Сверкнула недобрым взглядом, но поручение выполнять метнулась. Марго кончай злится. «Скажи лучше, что делать». Рита взглянула на Витьку, спокойного, сосредоточенного, и выдохнула. «Что делать? Рану чистить и зашивать будем. Антибиотик бы ему вколоть, но, увы, ненавижу дураков». Все могло быть и хуже», — сказал Виктор. Маргарита кивнула, припоминая рассказы бабки о том, как на охоте пострадал сосед. Сапоги, штаны и все, что под ними, кабан порвал в клочья, но, главное, и бедренную артерию задел. До деревни не дотащили. Помер мужик. Девушка вздохнула, покосилась на Одрика. Лежит. То ли сам лел, то ли уснуть умудрился. Нет, ну надо же быть таким идиотом. Когда человеку настолько плевать на то, что с ним происходит, это граничит с самоубийством. И почему к магам не обратился? Или к той же Хильде? Чувствуя, что вновь заводится, она сжала кулаки и принялась распоряжаться. Виктору велела найти чистую ткань, алкоголь, иглу, нитки, веревки и пару крепких ребят. А еще нож, тонкий и острый, и организовать все так, чтобы было много света. Линду хотела отправить за ведьмой, но передумала. Сама пошла. Многих травок, которые она знала, у Хильды не оказалось. Не росли они тут. Зато женщина выдала какой-то толчёный в мелкую крошку минерал для убийства болезни и напомнила, что Рита ведьма и кое-что может. Сама Джерка участвовать не собиралась, хоть и обещала сделать отвар. Девушка с досадой кивнула. «Да». Ведьма. Ей в прошлом-то мире не давали об этом забыть, спасибо бабке. Уж она ведьмой была классической. Сильной, строгой, со взглядом доводящим до икоты здоровенных мужиков. И хотела, чтобы Марго соответствовала. А она стала врачом. Но сейчас бы Нинель Марковна была рада. Рита вспомнила статную женщину с черной, без единого седого волоска косой. Заодно это завистница называли ее ведьмой, не ведая, насколько близки к истине. Не меркнущая с годами красота, обширное знание, крутой нрав. Маргарита не любила это признавать, но она была похожа на бабку и внешне, и по характеру, и в этом мире сходство только усилилось. Мама была совсем другой. Бабка звала невестку Бледной Молью, и девушка не могла сказать, с кем из них было проще общаться — с властной ведьмой или мягкой и неуверенной в себе вечной жертвой. — Ведьма, ведьма, чтоб тебя! — прошептала Маргарита, шагая к дому больного переход в этот мир изменил ребят девушка чувствовала себя так словно сняли колпак под которым жила всю жизнь и она наконец вздохнула полной грудью то что казалось косо работающими наговорами на что тратилось столько сил внезапно обрело смысл она увидела этот мир и услышала его почувствовала токи пронзающие все вокруг ее саму магия рита и хотела ее и боялась Лучше других, понимая, что можно натворить от незнания и неосторожности. Новые способности пока больше пугали, чем радовали. Слишком непредсказуемые и сильны. И пробовать что-то на живом человеке не хотелось. Лучше уж по старинке, скальпелем. То есть ножом. Когда вернулась, стол уже вытащили на воздух, водрузили сверху больного. Мужчина тихо ругался. Возле дома собирались зеваки из местных. Ритка под их взглядами разложила на лавке мешочки и склянки, закатала рукава. Обе косы черными змеями приткнулись за пояс, чтобы не мешать. Лишние люди мало нервировали но бывало и хуже. Ей не привыкать. «И что здесь происходит?» Грян Лусар. От его внимательного взгляда аж между лопатками зачесалась. «И тебе доброго дня!» проворчала девушка, даже не думая скрывать раздражение. «Операция у нас. Желаешь участвовать?» нахмурился, шагнул вперед, она посторонилась. Шевельнулись ноздри точёного носа, по лбу пробежала тень неудовольствия. «Это работа для лекаря». «Я так и знала», — буркнула Рита, улыбнулась натянутая и взглядом показала, что лучше бы ему отойти и не мешаться. Он так и сделал, и девушка о маге тут же забыла, превращаясь в отлаженный механизм, каждое движение которого строго по делу. «Вымыть руки!» Сполоснуть крепким вином, влить полкружки в рот пострадавшего, шепча успокоительный наговор, плеснуть на рану, промокнуть, прокалить нож и вперед. Мужчина привязан, но двое парней все же держат его за плечи и ноги. Тот шипит сквозь зубы, рычит на Джерри ругательство, но хоть не дергается, даже когда она касается раны сталью, иссекая мертвые ткани. Нож небольшой, но жуть какой неудобный, и это лучшее из возможного здесь. И все же движения ее скупы и точны, опыт и знания на ее стороне. Витька подает прокипячённую ткань. Линда разводит края раны, морщится, но убегать пока не спешит. И вот рана чиста, насколько это возможно. Сполоснуть, на этот раз свежим, почти горячим отваром Хильды, зашить поверх компресс с толченым ведьминым минералом. И Рита, облизнув пересохшие губы, решилась положить сверху руки и прошептать несколько слов, чувствуя, как теплеют ладони и потряхивает тело, как живительная энергия льется сквозь кожу и впитывается в чужой организм. «Хватит!» — окрик мага привел в себя. Девушка вздрогнула и отняла руки от пациента. Поплыла перед глазами, она качнулась, хватаясь за стол. Кажется, переборщила, отдала слишком много. Так хотелось закрыть глаза и стряхнуть с кистей руку усталость, но она сделала над собой усилие и принялась за перевязку. «Тебе надо учиться. Мак не имеет права быть столь расточителен», произнес Грэн Лусар, и его голос прозвучал непривычно зло. «Знаю», — вяло огрызнулась девушка. Все же встряхнула руками, сонно улыбнулась ребятам. «Мальчики, девочки, я вас поздравляю. Мы справились. Спасибо за помощь». «Нам нужно поговорить», — сказал Мак. «Сейчас». «Я еще не закончила». Не надеялась, что мужчина отстанет, но он приподнял уголки губ, обозначая улыбку, ответил. «Буду ждать у себя. Приходи, как закончишь». Рита вздохнула. Она не боялась мага, как некоторые, но беседовать с ним наедине, к тому же сейчас, не желала. Но куда ей деваться? Покровители они такие, считаться приходится. Грен Лусар тут гость лишь формально, а на деле важнее хозяина — Перечить ему никто не решается. Здешний Эрл, Тен Йоррен крепкий мужчина в годах, новый дом ребятам выделил и еще три магу под личные нужды, и воинов расселил. И местное странное дело почти не ворчали. Маргарита распорядилась насчет лечения, потрогала лоб Одрика, горячий, но уже не пугает. Уборку поручила ребятам, а сама, наскоро ополоснувшись холодной водой в нетопленной бане, отправилась к Грэнулу Сару.